Римма. Утром в воскресенье, пока Синичкин дрых, Римма Анатольевна вместо того, чтобы озаботиться, как примерная жена-сожительница, завтраком или простернуть вчерашние синичкинские носки, стала серфить интернет в поисках, чего там сообщают об убийстве на телешоу, новостные ресурсы. Как и следовало предполагать, писали много и взахлеб. Заголовки кричали «Смерть на съемочной площадке», «Загадочное убийство на игровом шоу», «Почему рыдает Кирилл Мальков», «Кто расправился с исполнителем хита «Золотые времена». Среди всего этого кликбейта, воплей и всхлипов содержались, конечно, и разнообразные интересные сведения. К примеру, о том, как складывалась жизнь и судьба убиенного Бурагина, а также различные предположения, кто и за что мог с ним расправиться. Из прочитанного Рима уяснило, что господин Бурагин очень рано взялся заниматься бизнесом. Еще на закате советских времен, будучи 17-летним студентом, Особыми талантами в областях художественных не блистал, зато тянулся ко всему яркому. В его знакомцах со времен института ходили будущие звезды эстрады, телевидения и театра, которые росли и делали славу вместе с ним. Точнее, именно он помогал им продвинуться и стал для многих первым импресарио. Бурагин замечательно считал деньги и обладал редкими способностями заводить знакомства и поддерживать дружбу с разными влиятельными людьми. Вскоре он открыл ночной клуб, дискотеку, а его рекламное агентство стало проводить кампании для продвижения продуктов отечественных банков и множества других товаров. Среди его близких друзей числили виднейших артистов, руководителей телеканалов, рекламных магнатов, депутатов и чиновников, мелькающих на ТВ. В конце 90-х, видимо соскучившись в своем бизнес-сообществе, магнат подговорил двух популярных композиторов продать новые хиты именно ему. Записал их с отличными российскими музыкантами на лучшие студии в Лондоне. Голос у него оказался небольшой и не сильный, но приятного тембра. Потом он раскрутил, пользуясь своими радио и ТВ возможностями, три песенки, в том числе «Бессмертный шлягер. Золотые времена». И отправился на гастроли чес от Калининграда до Якутска. На рубеже тысячелетия именно он сделал наивысшие эстрадные сборы – Но доказав себе и всем вокруг, что ему подвластна даже такая капризная штука, как слава, Бурагин слинял с музыкального олимпа, снова уйдя в бизнесовую тень. Его личное состояние аналитики непонятно по каким методикам оценивали кто в 50, кто в 100, а кто в 200 миллионов долларов. Однако в последнее время писали сайты, над головой Бурагина начали сгущаться тучи. Компания «Капричиоза», прямой конкурент убитого рекламиста на рынке, готовилась к недружественному поглощению структур покойного. Даже поговаривали уголовное дело против него стряпалось. Так что, заключало осведомленное издание «Деловой администратор», в каком-то смысле Бурагин скончался очень вовремя. Если бы не его столь эффектная смерть, на подиуме, под лучами софитов – Возможно, ему пришлось бы, если не отправиться на нары, то бежать из страны. По части наследников дело обстояло просто. Хотя говорили, что покойный с супругой своей не жил и имел многочисленных любовниц, чему и Римма была живой свидетель. Формально он состоял в браке, в котором нажил двух взрослых дочерей. Разумеется, нашлись издания, что достаточно жирно намекали, что за отравлением рекламного магната могут стоять супруга покойного и или взрослые его дочери, которым, судя по всему, должно отойти его состояние. Но почему убийство совершено столь демонстративно, под светом софитов, чуть не в прямом эфире, задавались вопросом многие. и не является ли случившееся на самом деле самоубийством. Но главное, что Римма старалась все-таки понять, как связаны между собой трое погибших. Чиновник-предприниматель Порецкий, медсестра Мачникова, безнюк-певец Бурагин. Нет, ну понятно, что первый состоял в интимной связи со второй, а она, в свою очередь, с третьим. А вот первое звено в цепи – Порецкий. И последнее, Бурагин. У этих двоих имеются какие-либо точки пересечения. Интернет, это грандиозная информационная база и библиотека, она же свалка и помойка, предоставлял колоссальные возможности для того, чтобы искать самые, возможно, неожиданные, невероятные связи между персонами. Римма проверила сочетание обеих фамилий. Порецкий и Бурагин – по всем поисковикам, пошарила в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и даже в Одноклассниках. Но нет, если и встречались эти имена рядом, то оказывалось, что случайно скрестились две новости или встретились однофамильцы. Синичкин продолжал дрыхнуть, и Римма решила его растолкать. В самом деле, проспит все царствие небесное. «Наконец-то погода разгулялась, выглянуло солнышко». И хоть прохладно, не выше двадцати, и на пляж явно не поедешь, но все равно. Как было бы хорошо сейчас махнуть на природу, погулять где-нибудь по парку вместе. Или, Пал Сергеевич после бурной ноченьки, удовлетворив свою страсть, предпочтет улизнуть, махнуть хвостом и снова юркнуть в тину, в свою уютную холостяцкую норку, куда ей вход строго воспрещен». Римма глотнула давно остывшего кофе и тут наткнулась на заголовок, который заставил ее кардинально пересмотреть планы.